Глава 36 «Эй, постой, любезный!» Я поймал шагавшего навстречу городового за локоть. «Куда спешишь? Или стряслось чего?» «Пусти, барин, не до тебя сейчас». Здоровяк с лихо закрученными кверху усами отстранился, высвобождаясь из моей хватки. «Велено на Покровский идти. А чего уж там не сказали?» «На Покровский, говоришь?» Я мысленно представил себе карту этой части города. Похоже, городового отправили аж за Екатеринговский канал, и пройти ему предстояло еще где-то с километра. Хорошо, обратно так сразу не прибежишь, даже если захочешь. Туда-туда, барин, а ты бы не гулял на ночь глядя. Если нашего брата куда гонит значит точно беда какая-то. Или бомба, или поножовщина, как весной на Апраксином дворе. «Или упыри опять кого загрызли?» Городовой нахмурился и полез в карман кителя, видимо, за папиросами. «Ступай-ка домой лучше. Чует мое сердце, что-то нынче будет этакое». «Еще как будет». До назначенного мною срока осталось чуть ли не полчаса, но Геловани начал действовать заблаговременно. Я встречал уже третьего служителя закона, и все они спешили в сторону Аларчина моста. Да и гражданских на улицах почти не было. Похоже, его сиятельство разумно решил подстраховаться и заодно пустил слух, что этой ночью из дома лучше не выходить. Впрочем, тех, к кому я собирался наведаться в гости, подобные мелочи уж точно не волновали. Шум моторов и крики я услышал еще чуть ли не от Офицерской улицы в половине квартала отсюда. Его благородие барон отмечал свой успех так же, как и воевал. ярко, громко, и со всей широтой сибирской души. Петропавловский не терял времени зря и раздобыл не только адрес и какой-никакой план особняка, но и чуть ли не список приглашенных на вечернее мероприятие. Неприкосновенных особ на наше счастье в нем почти не оказалось. Высший свет столичной знати не слишком-то спешил заводить дружбу с Грозиным, да и те, кто все-таки явился, наверняка не стали засиживаться. К полуночи внутри останется только всякая шушера, проворовавшиеся чиновники, офицеры с сомнительной репутацией, торгаши, а то и вовсе выходцы из Катаржан. Его благородие был не слишком разборчив в знакомствах, зато денег имел в избытке. Я так и не смог точно вспомнить, кому в моем мире принадлежал роскошный двухэтажный особняк на улице. Нет, не Писарева, конечно же. Петропавловский использовал старое название – Шафировская. Похоже, Алексеевская улица даже к 1909 году так и не стала. То ли просто не сложилось, то ли великий князь Алексей Александрович решил выбрать для резиденции другое место. И хорошо, не хватало еще атаковать грозины из сада, принадлежащего императорской фамилии. Впрочем, сам сад как раз никуда не делся, и туда-то я и направился. На всякий случай свернул с улицы чуть заранее, Прошел через дворы и спустя пару минут уже махнул за ограду. «Пришел, наконец!» Гигантская фигура отделилась от ближайшего дерева и шагнула мне навстречу. «Я уж думал, случилось чего!» «Погоди, еще случится!» — усмехнулся я. «Как там, наши все на месте?» «Да вон, сам смотри!» Дед Фёдор развернулся, указывая на притаившиеся около кустов тени. «Человек пятнадцать будет!» и еще трое с той стороны на крыше сидят. Немного, зато свои в доску, люди проверенные. Из наших, сибиряков и каждый от Бога охотник с пятидесяти шагов белки в глаз промаху не дадут, хоть в такую темень». Насчет темени дед Федор, пожалуй, погорячился. Июнь уже перевалил за середину, и знаменитые питерские белые ночи были в самом разгаре. Впрочем, сегодня небо затянуло тучами. И дома вокруг понемногу погружались в полумрак. Достаточно густой, чтобы спрятать в тени деревьев, в саду дюжину вооруженных человек. Но целиться он, пожалуй, не помешает. В самый раз. А на той стороне у нас чего, поинтересовался я. Господа гулять изволят? Изволят. От визга бабского уже в ушах звенит. Дед Федор насупился и пригладил обгоревшую бороду. «Иди лучше у Константина спроси». Он тут чуть ли не с обеда выглядывает. Я молча кивнул и направился дальше. Со стороны улицу садовую ограду поставили из толстого камня, самое то, чтобы прятаться от пуль. Правда, высота она была небольшой, примерно по пояс. Так что последние метры я одолевал на корточках. Вон чего там у них, скрючившийся у ограды Петропавловский, обернулся и жестом поманил меня к себе. Только послушайте, ваше превосходительство. Гульба, женщины и шампанское рекой сплошной разврат, аж зависть берет. При желании мы могли бы говорить хоть в полный голос, и на той стороне улицы нас бы точно не услышали. Гости Грозина явно развлекались на полную катушку, и мероприятие подбиралось к той части, когда ужины карточной игры переходят в самую обычную попойку, которая рано или поздно закончится дракой и стрельбой в потолок, А может, и не в потолок? Большую часть публики скрывала трехметровая каменная стена, отделявшая сад при особняке от улицы. Ну и прямо около здания, похоже, внутри движения тоже хватало. Через дорогу до нас с Петропавловским доносились голоса, шум и звон стекла, наверное, кто-то разбил бутылку. Несколько машин загнали через ворота во двор, а остальным попросту не хватило места, и они буквально забили все вокруг. Я смог разглядеть примерно с дюжину штук самых разных моделей, от роскошных лимузинов до насквозь проржавевших тарантасов, совершенно по-хамски запаркованных прямо на тротуаре. Призвать горе-водителей к порядку было некому, городовых гелова не убрал со всей округи, а гражданские уж точно предпочитали обходить шумную компанию страной. Снаружи ворота сторожили четверо плечистых молодцев, но внутри людей было расеток в десять больше и это не считая чьих-то спутниц или профурсеток, которых его благородие согнал в сад на потеху гостям. А уж публика там наверняка подобралась такая, что чуть ли не каждый носил в кармане револьвер или чего посерьезнее. И даже если Грозин не хранил дома коллекцию винтовок или ружей, схватка с такой толпой уж точно не обещала быть легкой. Девок много, Фурсов подобрался к ограде и устроился рядом. Не зацепить бы кого. «Ничего, как начнем шуметь, сразу все разбегутся. А мы этих глухарей ощипаем, зуб даю, к полуночи перепьются». Я достал из кармана хронометр и взглянул на циферблат. «А там и хоть голыми руками бери». «Попробуй еще возьми», — мрачно отозвался Петропавловский. «Там их человек пятьдесят, не меньше, и владеющие найдутся. Как шарахнуть чем-нибудь, костей не соберешь». «И как с такими воевать прикажете, ваше превосходительство?» «Повоюем, внучата! Есть у меня одна штуковина!» Дед Фёдор уселся на траву и с кряхтением подтянул поближе деревянный ящик. «Большой и явно тяжелый. Я сразу сообразил, что внутри оружие. И не очередная пара трехлинеек или даже дорогущих винчестеровских дробовиков, а что-то потяжелее и поосновательнее» но даже самые мои смелые ожидания оказались весьма и весьма далеки от увиденного. «Батюшки!» — пробормотал Петропавловский, сдвигая в сторону крышку. «Это что, пулемет?» «Его Величество Максим собственной персоной. Кое-что на грозной железке выглядело не совсем так, как я помнил, однако в целом это определенно был тот самый агрегат. Еще с гладким кожухом ствола, кучей бронзовых деталей, и здоровенной коробкой приемника справа, но все-таки уже местного производства, с клеймом Тульского оружейного завода, а не довоенный британец с фабрики Викерса. Образец примерно четырех- или пятилетней давности перебрался в ящик не целиком, по пути лишившись бронесчета и половины деталей, которые крепились к станку или лафету, однако все необходимое осталось при нем. Не знаю, где сибиряки раздобыли эту игрушку, Но она уже точно не раз побывала в деле. На бронзе и стали хватало потертости и даже царапин. А когда я протянул руку и коснулся кожуха, внутри забулькала вода. Вот какой гостиниц, оказывается, был у Фомы для дорогих друзей припасен. Жалко, сам не увидит. Но ничего, дед Фёдор кровожадно ухмыльнулся. «Мы передадим». «Верно, внучата?» «А как же?» – Петропавловский вытянул из ящика мягкую матерчатую ленту. «Ты погляди, Вовка, тут патронов 300 будет!» 250 на автомате поправил я. А ну-ка дай сюда, зарядить надо!» «Вот те раз!» – дед Федор хлопнул себя по бедру. «Ты что, Володька, еще и из этой машины стрелять обучен?» «Да так, кое чего с мыслю. Я подхватил пулемет под кожух. «Помогите, братцы, тут пуда-два весу будет!» «Вот радость-то какая!» «А я-то думал, где нам, знатока, взять такого, что управится?» Дед Федор похлопал ладонью по ограде. «Давай его сюда, наверх. Как раз рылом куда надо наведем». «А не заметят?» Фурсов осторожно выглянул наружу. «Близко ж совсем». От нас до автомобилей действительно было всего-то шагов 35-40 наискосок через улицу. Охрана у ворот стояла чуть дальше... Но даже несмотря на шум попойки в саду, кто-нибудь чересчур осторожный вполне мог услышать резкий звук, к примеру, лязг затвора или скрежет стали о камень. «Да куда им, чертям сего лапом!» — захихикал Петропавловский. «Смотри, сторожа уже лыка не вяжут. Не боись, Вовка!» Молодчики у ворот действительно выглядели изрядно подгулявшими. Один даже успел не только отлучиться, но и вернуться обратно с початой бутылкой в руках. И как раз протягивал добычу второму. Тот не стал отказываться и тут же приложился к горлышку. Дисциплина в рядах грозинского воинства явно хромала, причем на обе ноги сразу. Первыми выцеливайте охрану, потом остальных. Я аккуратно заправил в пулемет ленту. В безоружных не стреляйте. Прибьем кого не надо, хлопот не оберешься. Да тут поди пойми, кого надо, а кого нет, проворчал дед Федор. На них же не написано. «Разберешься. Приличные люди по таким местам не ходят. Петропавловский достал из запаза хиноган. Девки с гостями сразу дюру дадут. А увидишь, кто за обрез возьмется вот этих и того. Только не спешите. Я снова достал из кармана хронометр. Начинаем ровно в полночь. И первыми пусть наши на крыше стреляют. У них весь двор, считай, как на ладони». Часовая стрелка уже замерла в верхней отметке, указывая прямо на римскую 12, но длинная минутная только готовилась догнать короткую соседку. Ползла медленно, будто никуда не торопилась, и все-таки доползла. — Пора, — прошептал Петропавловский, щелкнув курком. — Давай, Вовка! — Тихо ты, — дед Федор перевалился на колено. — Сказано ждать. Первый выстрел я, кажется, и вовсе не услышал. Только кое-как разглядел, как вдалеке на крыше над деревьями Грозинского сада мигнула вспышка. Зато второй навел изрядно шороху. На мгновение на той стороне улицы вдруг стало тихо, как в гробу, и вдруг кто-то заверещал. Женский крик взвился до запредельных частот и повис бесконечной дрожащей нотой, но его почти сразу заглушили другие звуки — грохот, звон стекла и отчаянная ругань. На крыше засели всего несколько сибиряков, зато дело свое они явно знали. Весь двор буквально затопила паника, впрочем, ненадолго. В гости к Грозину пожаловала публика, которой пальба уж точно была не впервой, и ответные выстрелы раздались почти сразу. Сердито загрохотали револьверы, а затем послышался топот сразу десятков ног. Почтенная публика спешила убраться из сада в здание, или хотя бы под защиту каменной стены автомобилей и охраны на воротах. Рослые мужики с криками и руганью расталкивали друг друга, опрокидывали женщин на тротуар и, хватаясь за оружие, выбегали со двора на улицу, прямо к нам в прицел. «А вот теперь пора!» — рявкнул я с глухим звоном, опуская кожух пулемета на ограду. «Попляшем, судари!»